Вот это дружба. Таким образом, я приобрел обезьяну Баригуда и завязал дружбу с милейшим созданием, которое мне когда-либо приходилось встречать. Это была самая крепкая дружба, какая только возможна между человеком и животным. Когда я вспоминаю о ней, то самые нежные слова рвутся из моей души. Трудно осознать, что в этом зверяке Так привлекало меня и в чем таилось его обаяние. То ли в доброте и уживчивости характера, то ли в сдержанности, я бы сказал, изысканности его манер, то ли в быстрой сообразительности, то ли в удивительной способности глубоко чувствовать. Наша дружба особая. Мне нет приторности. Ни я, ни Баригуда не любим никаких излияний. Обезьяна почти так привязана и к другим людям, с которым ей приходится общаться. К моему хозяину Барановскому, к Педро, Валентину, к Чикиньо. Чуждается на только одного – Юлио. Позднее, убедившись в ее проницательности, я пришел к выводу, что эта умница поняла, для какой цели Юлио – Ощупывал ее, когда мы возвращались от Клаудио, и до сих пор не может простить ему этого. Спустя три дня по возвращении в Кумарию я разрезал путы, связывающие Баригуда, и отпустил его на волю. Но он не сбежал. Целыми днями он кувыркался близ хижины, сердечно приветствуя всех, а вечерами приходил спать ко мне. Охотно, хотя и с достоинством, он играл с другими животными, особенно с обезьянами, на шаловливую резвость которых он смотрел забавной снисходительностью. В отличие от этих шумных созданий, он всегда молчалив. Я полагал, глядя на его крепкое приземистое туловище и медлительные движения, что он не неуклюж и неповоротлив. Ничего подобного! При желании Баригуда умеет проделывать самые невероятные прыжки, а на верхушке высоченных деревьев взбирается с ловкостью, которой могла бы позавидовать любая длинноногая коата. В этих случаях Баригуда помогает себе длинным крепким хвостом. Зацепившись хвостом за ветку, он любит раскачиваться в такой позе и при этом с особым удовольствием поедает лакомство». «Когда я собрался ехать домой, у меня появились первые заботы. Вы хотите взять его с собой в Европу?» – спрашивает Барановский. «Ну, разумеется, но ведь обезьяны обычно не переносят морского путешествия. Опытные в этих делах перуанцы еще настойчивее предостерегали меня. Они утверждали, что баригуда редко доплывают живыми до пара, подыхая где-нибудь в районе Манауса». И все же я наставил на своем безумном плане. Ободренный добрым состоянием здоровья тех зверей, которыми я обзавелся в кумарии, я решил перевести не только баригуда, но и весь зверинец. И вот начались сборы. Я тщательно упаковал коллекции, предназначенные для музеев, и соорудил нужное количество клеток. В один прекрасный день я погрузил все свое достояние на небольшой пароход и в роли... У Каяльского Ноя Отправился вниз по реке На пароходе было тесно Но все же первый этап До Икитоса Мы проплыли счастливо Никого не потеряв Хуже было на втором этапе От Икитоса до Пара Капитан разрешил не выпускать зверей из клеток И держать их на палубе На привязи, конечно Но, несмотря на это, многие из них Начинают прихварывать А с ними вместе и я точнее, мои нервы. Все яснее с горечью убеждаюсь, насколько безнадежна и нелегка моя затея. С каждым днем меня все больше гнетет сознание вины перед этими ни в чем не повинными созданиями. Как мог я вырвать их из родной стихии, чтобы обречь на неминуемую гибель? Возле Табатинги, на границе Перу и Бразилии, Смерть уносит свои первые жертвы. Я держу зверей на нижней палубе в защищенном от ветра углу. Пассажиры и матросы могут подходить к ним в любое время дня и ночи. Люди с доброжелательным любопытством часто заглядывают сюда. Однажды утром, придя в обычное время, чтобы задать корм своим зверюшкам, я заметил отсутствие молодого тапира. Ночью веревка развязалась, и мой любимец исчез. Напрасно разыскивал я его во всех уголках палубы. Неужели он свалился в воду? Баригуда, заметив, что я исследую веревку, на которой привязан был топир, подходит ко мне, хватает меня за руку и крепко и долго трясет ее. Раньше он никогда так не поступал. Его обычно мягкие глаза теперь смотрят на меня возбужденно, как будто желая что-то сказать. Я решил отвязать обезьяну. Баригуда, видимо, только этого и ждал. Он вскочил и повел меня вдоль палубы к тому месту, где валялась груда ящиков. Возле одного из них Баригуда остановился и оскалил зубы с испуганно напряженным выражением лица. Оказывается, за ящиком валялась часть шкуры моего тапира. Легко понять, что здесь произошло. Ночью кто-то выкрал зверька и убил, чтобы поживиться его мясом. Ведь тапиры, как и баригуда, считаются излюбленным лакомством туземцев. С тех пор я почти не отлучался от своего зверинца, а на ночь забирал обезьяну в каюту. После несчастья, приключившегося с тапиром, я буквально возненавидел себя, а вид веревок и клеток вызывал отвращение. К счастью, Баригуда хорошо переносит путешествие. Это на редкость выносливый и здоровый самец. Невзгоды пути еще больше нас сблизили. Когда мы вместе сходим утром на нижнюю палубу, проголодавшиеся звери приветствуют нас невообразимым шумом и гамом. Особенно усердствуют обезьяны, которых у меня полтора десятка. Все не привязаны в одном углу. Веревки так перепутываются, что их потом трудно распутать, тем более, что обезьяны ведут себя как истерички. И вот умный Боригуда приходит мне на помощь. Он становится со мной рядом и расправляется с непослушными по-своему. Он как суровый наставник, то ругнет то даст тумака, то укусит, и в результате быстро наводит порядок. Его заботы и помощь просто умиляют меня. Во второй половине нашего амазонского пути звери стали умирать все чаще. В отчаянии я уже подумывал о том, чтобы на какой-нибудь из пристани выпустить на свободу весь мой зверинец. Барягута пока совершенно здоров но я полон невыразимой тревоги за него. Совесть моя не знает покоя. Мысль о том, чтобы освободить его и освободиться самому, стала меня буквально преследовать. Однажды на стоянке в маленьком порту на Нижней Амазонке, уже пониже Санторена, я пошел с Барегуда в лес прогуляться. Мы углубились в чащу километра на два. И вот, пользуясь тем, что обезьяна скрылась меж деревьев, я удрал от нее. Скорым шагом вернулся я в порт один. Пароход дал уже гудок, матросы убрали трап, и мы должны были отчалить от берега, как вдруг вижу. Со всех ног катится к нам черный клубок. Матросы узнали баригуда и опустили трап. На палубу вваливается запыхавшийся зверь. Никогда не забуду полных упреков взглядов, которые он бросал на меня в течение целого дня. Третий этап нашего морского пути от Пара до Рио-де-Жанейро превратился в сплошной кошмар. Мы плыли вдоль побережья Бразилии. Холодный ветер свистел в снастях и пронизывал насквозь всех моих зверей, находившихся на палубе. Капитан не разрешал перенести их в закрытые помещения, а сверх того потребовал еще такой высокой платы за проезд, что мне пришлось отказаться от затеи перевести весь зверинец. Я вынужден был раздать зверюшек пассажирам и экипажу судна, а себя оставил только баригуда и нескольких птиц. Из всего моего укаяльского богатства остались жалкие крохи. Хорошо еще, что баригуда пока был здоров. В Рио на суше мы, наконец, вздохнули. В теплых лучах солнца отогрелись и пришли в себя. Но с меня хватило и того, что было. Везти Баригуда с собой в Европу через весь Атлантический океан и быть свидетелем его неизбежной смерти? Нет, этого допустить я не мог. К счастью, в Рио я нашел благородных людей. Профессор Тадеуш Гробовский взял обезьяну в свой дом с прекрасным садом а его милейшая супруга обещала окружить ее самой теплой заботой. день отъезда я зашел проститься с моим другом. Я нашел его в саду, привязанным на длинной веревке. Баригуда с присущей ему проницательностью, вероятно, понял, в чем дело. Он судорожно ухватился за мою руку и не отпускал ее». Мне пришлось буквально тащить его за собой, а когда веревка кончилась, я с трудом высвободился из его объятий. Но он продолжал так сильно рваться ко мне, что веревка врезалась глубоко в его тело, и таким запечатлелся сон навсегда в моей памяти». Когда я отошел на несколько шагов, произошло то, чего никогда не случалось. Баригуда, до сих пор не произносивший ни звука, совершенно не мой Баригуда, теперь под тяжестью горя издал какой-то горловой хриплый звук, похожий на стон. ча -а -а. Возвращаясь в Европу один, я думал, что совесть больше не будет меня мучить. Но нет. Призраки веревок и клеток — Продолжали витать передо мной. Мысль о том, что я плохо поступил с Баригуда, угнетала. Разве не должен был я хотя бы насильно вернуть его родным просторам? Страшная веревка, врезавшаяся в его горло, в последний миг разлуки снилась по ночам. Через два месяца после возвращения в Европу я получил письмо от очаровательной опекунши из Рио-де-Жанейро. Она сообщала о том, что произошло после моего отъезда. «Баригуда», — писала она, — «совершенно переменился. Он стал мрачным, диким отшельником. Не подпускал к себе людей, пытался их укусить. И вот однажды ночью ему удалось освободиться от веревки и сбежать». Спустя несколько дней соседи увидели его неподалеку на покрытой лесом горе Панде Асукар. Панде Асукар — сахарная голова, коническая вершина вблизи Рио де Жанейро. Но поймать его не смогли. После этого его никто больше не видел. Очевидно, он убежал в какие-нибудь безлюдные места. В тот день, когда я получил это письмо, мои друзья были невероятно удивлены. Таким веселым и счастливым они меня никогда не видели.